Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют Артур Лео Загет. Завтра. Книга первая. Глава первая. Затерянные. Дикар стоял на коленях, положив голову на койку, плотно сжав руки. Его ноздри заполнял аромат сухих трав, которыми набит матрац, от кроличьего меха одеяло тепло лбу. За ним два длинных ряда коек по 11 в каждом ряду, с широким проходом между ними. Перед каждой койкой склонился один из группы, но слышно лишь негромкое бормотание. Голос самого Дикара часть этого бормотания. Я ложусь спать и молю тебя, Господи, сохрани мою душу. И Если я умру, не проснувшись, молю тебя, Господи, возьми мою душу. Дикарная изусть помнил эту молитву. Они все выучили ее наизусть до прихода ужаса. Их никогда не учили другим молитвам. Дикар оставался на коленях, за ним послышался шум поднимающихся тел. Раздались голоса. Один голос громче остальных. Эй, парни, это голос Джимлэйна. Кто взял мой лук и стрелы и не вернул их? Голос вначале низкий сменился высоким криком. Если я поймаю этого парня, они лежат у огненного камня, придурок. Это Томбол. Я видел, как ты их там оставил. Когда-нибудь ты оставишь собственную голову и забудешь, где оставил. Ты всегда был болваном в нашей группе. Остальные мальчики насмешливо рассмеялись. Дикар слышал их и одновременно не слышал. Он ждал, когда мягкая рука погладит его волосы, а негромкий голос произнесет "Да благословит тебя Господь, сын мой, и пошлет тебе приятные сны". Он знал, что этого никогда не будет. Рука и голос исчезли в тумане, скрытые от Дикара темным временем страха. Дикар смутно помнил, что до этого все было совершенно иным, чем сейчас. Но всякий раз, как он произносил: "Я ложусь спать", он ждал их. Перестань называть меня болваном, пропищал Джимлэн. Ты должен перестать. А кто меня заставит, болван, ты что ли? Дикар встал и вздохнул. Бремя лидерства снова тяжко легло на его плечи. Сквозь незастекленное продолговатое отверстие в стене длинного узкого дома мальчиков проходил свет от огненного камня. Он окрашивал красным сильные обнаженные тела. Под орехово коричневой кожей гладко двигались мышцы. Томбол находился в проходе между койками. Его сильные руки свисали по сторонам. Подростковый лохматый подбородок порос черной щетиной. Слишком близко поставленные глаза блестят за полуопущенными веками. Стоящий перед ним Джимлэйн почти вдвое меньше. Его безволосое лицо покрыто мелкими прыщами. Верхняя губа дрожит, но он стоит на месте в проходе и не отступает перед медленно и угрожающе приближающимся Томболом. "Да я", храбро ответил Джимлэйн. "Я не боюсь тебя, большой задира." Не боишься, проворчал Тумбол, сокращая расстояние между ними. Но ну так я научу тебя бояться. Дикар начал действовать. Тумбол схватил Джимлэйна за запястье и начал выворачивать. Его губы скривились. Лицо меньшего парня побелело от боли. Свободной рукой он бил мучителя по волосатому животу. Тумбол улыбнулся, продолжая выворачивать руку. Его жертва согнулась от боли чуть ли не вдвое, но младший по-прежнему не просил пощады. Дикар сжал руку Томбола и впился пальцами в его жесткие мышцы. "Это нечестно", сказал Дикар. "Разойдитесь". Томбол отпустил Джемлейна, вырвал руку из схватки Дикара и повернулся к нему. "И кто это говорит", проворчал он. Его черные глаза покраснели, и это не была краснота от освещения. Он на четверть головы выше Дикара, у него шире грудь, а бедра вдвое толще, чем у Дикара. "А, это ты". "Это я", спокойно ответил Дикар. Я приказываю тебе перестать приставать к Джимлэйну и к другим, не таким большим парням, которым не нравится твоя болтовня. Дикар стройный и гибкий. Его шелковистая борода желтая, у Томбола черная, глаза голубые. Никто не будет здесь хулиганить, пока я босс этой группы. Их кодекс поведения, как и разговоры, сохранился неизменным с детства, со дней до страха. Они были изолированы, и у них не было взрослых моделей, на которые они могли бы равняться. "Да?" спросил Томбол сквозь тонкие прямые губы под кустиками волос. И Дикар знал, что он скажет дальше. Это назревало давно, но теперь пришло, и Дикар почему-то нисколько не жалел об этом. И Томбол сказал: "Пока ты, босс, по сторонам его плоского носа появились два серых пятна. Может быть, но пора тебе, Дикар, уступить место другому. Мне". По всё усиливающемуся нежеланию исполнять приказы по мрачному виду, по перешёптываниям с теми мальчиками, которые всегда готовы увильнуть от работы, Дикар знал, что время вызова приближается. Он знал свой ответ и готов был его произнести. "Хорошо", сказал он тихо и очень спокойно. "Завтра я созову полный совет мальчиков и девочек. Я объясню, почему считаю, что должен оставаться боссом. А ты расскажешь, почему не согласен с этим". И тогда группа решит. Мальчики, тесно окружившие Дикара и Тумбола, загомонили. "Нет", отказался Тумбол. "Не группа решила, что ты должен быть боссом. Это решили старшие". Он помолчал, и многозначительная улыбка искривила его рот. "Это ты нам так говоришь?" "Может быть", улыбнулся Дикар. Он сам удивился, что может еще улыбаться. "Может, ты хочешь спросить старших, почему они сделали меня боссом?" Когда привезли нас сюда, а потом оставили. Может, хочешь спуститься с обрыва и спросить их, кто отныне должен быть боссом? Ты или я? Мальчики, окружавшие их, ахнули. А по шее самого Дикара поползли мурашки. Обрыв уходил вниз с вершины горы, на которой они жили. Этот большой обрыв полностью окружал основание горы. Круто вниз уходили рассеченные стены обрыва. Они такие голые и лишенные опоры, что ни одно живое существо не сможет подняться по ним. Внизу на пространстве вдвое более широком, чем самые высокие деревья, окружающие гору, лежат камни, такие большие, как дом мальчиков, и даже больше. Под этими камнями течет белая яростная вода. Под этой водой и под камнями лежат старшие. Дикар сам видел все это с самой высокой ветки одного дерева, с которого открывается вид на все. Но даже Дикарь выходил из-под защитного покрова леса к краю обрыва, потому что из всех нельзя, которые оставили старшие. Это было самое строгое. Вы не должны выходить из леса. Вы не должны подходить к краю обрыва. Думая обо всем этом, глядя в полные ненависти красные глаза Тумбола, Дикарь спросил: "Посмеешь ли ты, Тумбол, спуститься с обрыва и поговорить со старшими?" Умник усмехнулся Тамбол. Считаешь себя умником. Хочешь, чтобы я спустился и ты от меня избавился бы? Не получится. Я не глупее тебя. Дикар развел руки. Ты не хочешь, чтобы группа решала наш спор, и не хочешь спрашивать у старших. Как тогда ты хочешь решить этот спор? Как? А как ты сам приказываешь решить ссоры мальчиков? Дикар, Я хочу сразиться с тобой на кулаках, на палках, даже на ножах и решить, кто будет боссом группы. Ты или я. Это несправедливо, воскликнул Джимлэйн. Я говорю, что это несправедливо. Том Бол больше Дикара и тяжелей. Несправедливо, подхватил Стифленд. Билл Томас закричал. Мы говорим, что вызов несправедливый, но остальные кричали: "Пусть дерутся". Фредальтон и Холросс и Карл Бергер с лицом как у кролика. Они должны драться, это правило самого Дикара, и он должен ему подчиниться. Большинство мальчиков кричали: "Драться! Замолчите!" крикнул Дикар. "Все замолчите". Крики сразу прекратились, но ряды сжались так, что он чувствовал дыхание мальчиков на спине, слышал негромкие звуки из их горла, видел их глаза, горящие в свете огня. "Ты хочешь драться со мной, чтобы решить, кто из нас будет боссом?" сказал Декар Тумбол, начиная ритуал, который сам же установил. "Ты считаешь схватку между нами справедливой и честной?" Жила на короткой шее Тумбола дернулась. Я объявляю нас равносильными. По правилу Дикар теперь может обратиться ко всей группе, обвинив Томбола во лжи. Если ты не примешь мой вызов, Дикар, я объявлю тебя трусом и потребую себе то, за что мы должны драться. Глядя в глаза стоящих кольцом мальчиков, Дикар видел, что если он обратится к группе и заявит, что они с Томболом не равны по силе, он может остаться боссом, но лишь по названию, но настоящим боссом больше не будет. Ты сам установил это правило. Нарушил ритуал Томбол и будешь побежден!» Дикар продолжал улыбаться. Да, таково правило, которое я установил, Томбол. Но мы решаем ничья, не помеченная стрела сбила птицу, и ничья очередь приносить воду из ручья. Кто будет боссом? Это касается не только меня, но всей группы. Разве правильно, чтобы этот вопрос решался так же, как мелкие ссоры? Декарт делал вид, что спрашивает Томбола, но его взгляд спрашивал всех собравшихся. И глаза уже ответили ему, когда заговорил Томбол. Это справедливо. Томбол высказал то, что было у всех в глазах. Это единственный справедливый способ. Ты должен драться со мной или подчиниться. В голосе его звучало торжество, и торжество было в его позе. На стороне Томбола вес тела и длина рук и сила, и он знал, что готов стать боссом. Дикар это тоже знал, и на сердце у него было тяжело, но он продолжал улыбаться. "Будем драться, Томбол, кулаками", мальчики закричали. Их крики напоминали вой собачьей своры, когда она догоняет в лесу добычу. Кричали даже Стефлент и Билл Томас, и хотя Джимлэн молчал, в его глазах отражалось красное пламя. Дикар слушал, думая о том, что станет делать Томбол как босс группы. Позволит ли своим приятелям увиливать от работы? Позаботится ли о том, чтобы были прополоты посадки кукурузы, а баки для воды очищены, и будут ли продолжать чинить крыши дома мальчиков и дома девочек на случай дождя, ветра и холода. Эти и многие другие такие же заботы отягощали сердце Дикара. Он знал с каким трудом за те годы, что группа оказалась на горе, овладевал многими мелкими делами, которые необходимы для блага группы. Он помнил, что Томбол всегда смеялся над этими делами. Если бы дело касалось только его, Дикар был бы счастлив больше не быть боссом. Быть боссом значит быть одиноким, потому что у босса не должно быть друзей, чтобы его не обвинили в том, что он предпочитает друзей всем остальным. Это значит весь день нести тяжкий груз забот, лежать без сна по ночам и никогда не знать отдыха. Это значит отправлять на охоту, но самому в ней не участвовать, судить игры, но самому не играть, наказывать, когда нарушены правила, но никогда не нарушать их просто для забавы и находить наказание достойным этого. А чего мы ждем?» – Мысль Дикара нарушил вопрос Томбола. Пошли наружу и начнем!» Нет, сказал Дикар. Драться будем завтра перед всей группой, а сегодня будем спать. Время сна уже давно прошло. Я хочу драться сейчас, настаивал Томбол, не уступая. Не хочу ждать завтра. Дикар перестал улыбаться. Он почувствовал, как напряглись мышцы челюсти под желтой бородой. Время сна не мое правило а правил старших. Может быть, став боссом, ты убедишь группу нарушить его. Но пока босс я, а я этого не делаю. В постель Тумбол. В постель все остальные немедленно. Взгляд Дикара встретился со взглядом Тамбола, и голубые и чёрные глаза долго не отрывались друг от друга, и в доме мальчиков не было ни звука, ни движения. Потом черные глаза опустились, и Томбол сказал: "Я повинуюсь старшим, а не тебе, Дикар". Кольцо распалось, и мальчики разошлись по своим койкам. Дикар стоял, расставив ноги. Свет костра играл на его высокой, хорошо сложенной фигуре. Грудь его спокойно двигалась в такт медленному дыханию. Ощущая пустоту в груди, он серьезно смотрел, как ему повинуются, возможно, в последний раз. Он не почувствовал, как пальцы Джимлэйна сжали его руку. Не слышал шёпот от Жемлейна. Надеюсь, ты победишь завтра, Дикар. Очень надеюсь. Дикар продолжал стоять, пока опускали плетеную из зывовых веток решетку на отверстие вход, отрезая красный блеск огня, за которым всю ночь следят девочки. Он стоял неподвижно, пока не стих возбужденный шепот на койках. Перестали шелестеть и задевать кожу меховые одеяла. Не стало слышно скрипа. Тогда он повернулся, прошел к своей койке и склонился перед ней. Губы дека зашевелились, он произносил слова и посылал их сквозь стены, мимо прыгающего пламени на большом плоском огненном камне, мимо дома девочек в потемневший ночной лес. Он говорил с присутствием, с кем-то, кого он никогда не видел и не слышал, но всегда знал, что оно здесь, потому что оно демонстрирует свою работу в ковре листьев под ногами, в высоких стройных деревьях, в ветре, который шумит в зеленой крыше и в солнечном свете, пробивающемся через эту крышу. Мне все равно, что произойдет со мной завтра, Господь, говорил ему Дикар. Неважно, какую боль причинит мне Томбол или что он сделает со мной, если победит. Я прошу тебя позаботиться о группе. Если Томбол слишком силен для меня, если завтра он меня победит, пусть он будет хорошим боссом. Сделай его достаточно умным, чтобы он был хорошим боссом. Сделай его лучшим боссом для группы, чем был я. Они хорошие ребята, Господь, мальчики и девочки. Они в основном подчиняются правилам, оставленным старшими, и ты должен позаботиться о них. Ты ведь позаботишься о них, Господь. Губы Дикара перестали шевелиться, но он еще немного постоял на коленях и наклонив голову слушал. Он слышал только легкие звуки дыхания, шепот листвы на ветру и хор ночных насекомых. И когда наконец пошевелился, лег на койку и укрылся меховым одеялом. Он был спокоен.